глава вторая. «Это срочно!» — взвизгнул Эмиль Чисхолм. «Срочно!» В клубной комнате так и не нашлось кресла подходящего размера, способного вместить вулфа. Однако там обнаружился просторный кожаный диван, на который он и уселся, тяжело дыша и сердито хмурясь. Чисхолм, строкоплечий, крепко сбитый мужчина с длинным прямым носом и широким толстогубым ртом, был чуть ниже меня ростом. Ход игры настолько вывел его из себя, что он не мог ни сидеть, ни стоять, а мерил комнату шагами, бурля от возмущения. Мондор примостился на стуле у стены на безопасном расстоянии, а я стоял у открытого окна. Неожиданно оттуда до нас донесся протяжный рев зрителей, становившийся все громче и громче. «Да закройте же это чертово окно!» — ревнул Чисхолм. Я подчинился. «Я еду домой» самым решительным тоном объявил вульф однако предпочту задержаться здесь пока не разойдтся толпа если бы вы могли изложить вкратце мы проиграли чемпионат проорал чиз холм вулф закрыл глаза а мгновение спустя снова открыл их вы не могли бы говорить тише попросил он за сегодняшний день я устал от шума если проблема заключается в этом «Боюсь, я ничем не могу вам помочь». «Естественно. Тут уж ничего не поделаешь». Чисхолм встал перед вулфом «Признаю, яев не сдержался и должен взять себя в руки». Итак, случилось вот что. Еще до начала игры Арт заподозрил... Арт... Арт Кинни, это наш менеджер. Естественно, он смотрел за ребятами в оба, глаз с них не спускал. Вот ему и показалось, что творится какая-то ерунда. Сначала. А почему он смотрел за ними в оба? — Потому что это его работа! Он же менеджер! До Чизхолма дошло, что он снова орёт поэтому он замолчал, стиснул зубы, сжал кулаки и только потом продолжил. А тут еще пропал Ник фероны Он был в раздевалке с остальными, надел форму, а когда пришла пора выходить на поле, словно сквозь землю провалился. Арт отправил за ним в раздевалку доктора Софера, но док его не нашел. Пропал и точка. Вместо него пришлось поставить на вторую базу Гарта. Понятное дело, случившееся насторожило Кинни, и он обратил внимание на кое-какие странности. На то, как выглядели ребята, как они себя вели. Все это показалось ему подозрительным. Потом вдруг дверь распахнулась, в комнату вбежал парень и выкрикнул. «Фич попал по мячу. Нил прошел, и Асмусен заработал очко». «Фич на третьей базе!» Тут я его узнал. В основном по сломанному носу. Эту травму он получил еще в далекие двадцатые, когда играл в «Кардинале». Это был Бики Даркин, агент «Джайнтс», занимавшийся поиском новых талантов. Долгое время дела у него шли под уклон, но недавно карьера поперла в гору, поскольку именно ему удалось откопать в Арканзасе Ника Ферроне. Через холм скинул руки и замахал ими на Даркина. «Пошел вон! Пошел к черту отсюда!» С угрожающим видом он сделал шаг вперед. «Дуй за доком!» «Ух ты! А вот и он!» «Эй, док, давайте сюда!» Даркин, попятившись, столкнулся в дверях с доктором Софером. Бессменным врачом команды Джайанс. Лысым, коротконогим, с длинным вытянутым туловищем. На носу врача посверкивали очки в черной оправе. Выглядел он так, словно только что у него на руках скончались десять самых щедрых пациентов. «Слушайте, док, я просто в бешенстве двух слов связать не могу», — бросил мучий с холм. «Это Нира Вулф. Расскажите ему все сами». «Вы кто?» — осведомился Вулф. Врач подошел к нему поближе и отрывисто проговорил. «Я доктор Хортон Софер. Четверо, а может, даже пятеро членов команды» подверглись воздействию одурманивающего вещества. Сейчас они на поле пытаются играть, но не могут. Он замолчал с таким видом, словно вот-вот разрыдается. Дважды сглотнул и продолжил. Еще перед игрой мне показалось, что с ребятами что-то не так. Это заметил не только я, но и Кинни. А после первого ининга это стало окончательно ясно. Пропали всякие сомнения. Во время второго ининга сделалось только хуже. «Я говорю про все ту же четверку». Речь идет о Бейкере, Прентисе, Ниле и Эстоне. И тут меня осенило. Я изложил свою догадку Кинни, он отправил меня сюда во всем разобраться. Вы это видите? Он ткнул пальцем в белый эмалированный холодильник у стены, возле которого сидел Мондор и таращился на нас. — Вижу, — кивнул Улф. — И что? — В этом холодильнике в основном хранятся бутылки с разными прохладительными напитками. Я знаю, какие у ребят привычки. Знаю их все до последней мелочи. Есть у них и одна очень важная традиция. Насколько мне известно, четверка, о которой я говорил, надев форму, берет из холодильника по бутылке би брайта и... Что такое би Бибрайт? Содовая. Только вместо сахара в ней в качестве подсластителя используется мед. Каждый из четверых, перед тем, как выйти на поле, выпивает по бутылке. Не всегда осушает ее, но сколько-нибудь, как правило, выпивает. Именно эта четверка находится в ужасающем состоянии. Никогда раньше такого не видел. Как раз поэтому мне в голову и пришла одна мысль. Кинев в таком отчаянии, что велел мне вернуться сюда и все проверить, что я и сделал. Обычно после выхода команды на поле клубы убирает один паренек. Но сегодня он ничего не трогал. Сами понимаете, чемпионат — решающая игра. Какой был беспорядок, такой остался. Помимо всего прочего... На столе стояла бутылка Бибрайта с остатками содовой, буквально на донышке. Пахла она, как обычно, а пробовать ее на вкус я не стал. Не хотел тратить понапрасну ни капли. Я отправил за мистером Чисхолмом. Когда он пришел, мы стали думать, что нам делать. Он отправил на трибуну за Бики Даркином. Даркин знает Феррона лучше других. Вот мы решили, что ему могут прийти в голову какие-нибудь дельные мысли. Я отнес бутылку с остатками Бибрайта в ближайшую аптеку и попросил разрешения сделать два анализа. Первый... Тест Ранвеза ничего не показал. Думаю, по причине. Раз он ничего не показал, давайте опустим подробности. Негромко произнес Вулф. Рассказывайте дальше. Я и рассказываю, скинулся Софер изо всех сил, пытаясь сохранить самообладание. На тест Ранвеза ушло полчаса. Второй анализ по методу Эккерта занял меньше времени. На всякий случай, для большей уверенности, я проделал его дважды. Нет никаких сомнений, что в биброэте содержался фенобарбитал натрия. Точное количество в такой спешке мне определить не удалось, однако, полагаю, в бутылке его было два грана. Может, чуть больше. Фенобарбитал достать проще простого. А уж для человека, желающего сделать крупную ставку на исход решающей игры чемпионата, это и вовсе не составит никакого труда. Кроме того... — Сукин сын! — прошепел Чизхолм. — Совершенно верно! — кивнул Софер. — Один, сукин сын, достал фенобарбитал, а другой добавил его в бутылки. Прекрасно знаю что четверка игроков непременно перед началом игры Выпьет напиток. Всего и делов-то отвинтить крышки, кинуть внутрь таблетки, завернуть крышки и чуть-чуть встряхнуть бутылки. Феноборбитал прекрасно растворяется. Нисколько не сомневаюсь, что злоумышленник сделал это сегодня после полудня. В противном случае велика была вероятность, что содовый выпьет кто-нибудь еще. Кроме того, если бы прошло слишком много времени, напиток выдохся бы. И ребята непременно обратили бы на это внимание. Значит, феноборбитал добавил некто, чьи с холм быстрым шагом дошел до окна, Резко повернулся и выкрикнул «Это сделал Ферроне! Черт бы его подрал! Кинул эту зянь в бутылке и сбежал!» Тут показался Бики Даркин. Влетев в комнату, он застыл в дверях. Даркин дрожал, и все его лицо, за исключением кривого носа, заливала мертвенная бледность. «Ник этого не делал», — хрипло произнес он. «Кто угодно, только не он. Мистер Чисхолм, Ник совершенно ни при чем. Да неужели?» со злобой в голосе спросил Чейз Холм. «Да кто тебя вообще спрашивает? Притащил нам счастье из Арканзаса. Лучшая находка года. И, и где он? Давай, иди, найди его. Приведи сюда. Уж я ему задам. Ступай, ищи его. Что встал? Ты будешь его искать или нет? Где мне его искать? А я, черт подери, откуда знаю. Ты имеешь представление, куда он мог запропаститься? Нет. Ты будешь его искать или нет?» Даркин беспомощно развел руками. «Он твой подопечный, а не мой!» — зверея прорычал Чисхолм. «Отыщи его, приведи сюда, и я предложу ему новый контракт. Всем контрактам контракт! Давай, пошел!» Даркин скрылся, а Вулф недовольно заворчал. «Сядьте, пожалуйста», — попросил он Чисхолма. «Когда я к вам обращаюсь, то хочу видеть вас перед глазами» а шея у меня не резиновая. Благодарю сэр. Итак, вам требуются мои услуги. Да, я хочу подождите, пожалуйста. Давайте уточним, правильно ли я вас понял. Четыре лучших игрока вашей команды были отравлены тем способом, который писал доктор Софер, и не смогли играть в полную силу. В итоге вы проиграли матч, а значит и чемпионат. Все верно. Да, мы проигрываем. Взгляд Чиз Холма устремился к окну, после чего снова вернулся к Вулфу. Да что там говорить. Разумеется, мы уже проиграли. И вы подозреваете человека или группу лиц, сделавших крупную ставку на исход сегодняшнего матча. Сколько мог составить выигрыш? Если речь идет о сегодняшней игре, сколько угодно. Пятьдесят тысяч, а то и все сто. Запросто. Ясно. В таком случае вам нужно обратиться в полицию. Немедленно. Чиз холм покачал головой. Черт подери, мне бы этого очень не хотелось. Бейсбол — потрясающая игра, в день нет места махинациям. Это самая честная из всех игр. Сегодняшняя история — наимерзейшая из всего, что случалось в истории бейсбола за последние 30 лет. Надо действовать быстро, но при этом благоразумно и осторожно. Вы — лучший частный детектив из всех, кого я знаю. И вы сейчас здесь. Бог знает, что случится, когда сюда ввалится орава полицейских. Если потом вы посчитаете нужным обратиться к ним, пожалуйста я не имею ничего против но раз уж вы здесь беритесь за дело вы полагаете что преступник никферона муро произнес вульф да не знаю я снова завопил чистм откуда мне знать ни деревенщина вдобавок легкомысленный сопляк он пропал куда он делся почему сбежал это я хочу узнать в первую очередь вульф кивнул с тяжелым вздохом «Хорошо. Как минимум, я могу принять кое-какие меры. А дальше поглядим. Он показал пальцем на дверь, за которой исчезли Бики Даркин и доктор Софер. «Там у вас кабинет?» «Да, эта дверь ведет в кабинет менеджера Кини. В таком случае там должен быть телефон. Позвоните в полицейское управление». «Сообщите о пропаже Ника Ферроны и попросите его отыскать». «Если это дело срочное, я не в силах вам помочь. Когда будете говорить с полицейскими, ведите речь только об исчезновении мистера Ферроны. Если, конечно, хотите сохранить остальное в тайне». «Где раздевалка игроков?» «Вон там». Чисхолм показал еще на одну дверь. «Сперва идет раздевалка» а за ней душевая. Взгляд Вулфа переместился на меня. «Арчи, походи там и оглядись. Осмотри все помещения клуба, кроме этой комнаты. Ее можешь доверить мне». «Обращать внимание на что-то конкретное?» — уточнил я. «Нет. У тебя острый глаз и неплохо варит голова. Используй и то, и другое. Если надо...» «Я могу обождать со звонком в полицию, пока вы...» — начал Чисхолм. «Нет!» — оборвал его вульф «Перез десять минут после вашего звонка на поиски мистера Ферроны бросится десять тысяч человек. И обойдется это вам всего в десять центов. Советую раскошелиться. Я и за меньшее беру куда более солидные суммы». Чисхолм скрылся за дверью слева от нас. За ним последовал доктор Софер. Поскольку Вулф велел мне осмотреть все помещения, я решил двинуться в том же направлении. Миновав коридор, я оказался в другой комнате, просторной, обставленной столами и стульями, заваленной спортивным снаряжением. В углу на стуле сидел Бики Даркин, прижав ухо к тихо бубнившему радио. Докстофер направился к нему. Чисхолм рявкнул. «Выключи это радио к чертовой матери!» и поспешил к столу, на котором стоял телефон. При других обстоятельствах я бы с удовольствием тщательно смотрел кабинет менеджера джайнс Арта Кинни. Но у меня имелось другое задание. Да и ненужных свидетелей здесь было многовато. Я вернулся в клубную комнату и взял курс на дальнюю дверь. Краем глаза я заметил, что Вулф стоит у раскрытого холодильника, держит в брезгливо отставленной руке бутылку би брайта и с омерзением ее разглядывает. Рядом с боссом застыл Мондор. Закрыв за собой дверь, я оказался в длинном и широком помещении с двумя рядами шкафчиков, скамейками, табуретами и парой стульев. На шкафчиках, помимо номеров, имелись таблички с фамилиями игроков. Я попытался открыть три из них. Все они оказались заперты. Отворив дверь слева, я переступил порог душевой. Здесь было прохладно. В воздухе висела сырость. Я прошел душевую до самого конца, заглядывая в кабинке. Во мне тлела надежда обнаружить где-нибудь баночку из-под барбитала Увы, я не обнаружил ничего интересного и, разочарованный, вернулся в раздевалку. Один из шкафчиков справа, примерно в середине раздевалки, если верить табличке, принадлежал Ферроне. дверца его была заперта. У меня есть набор ключей и отмычек, позволяющий справиться практически с любым замком. Вот только я не беру его с собой на бейсбольные матчи. От тех же ключей, что у меня имелись, не было никакого проку. Решив, что в первую очередь следует заглянуть именно в этот шкафчик, я вернулся в клубную комнату, по дороге скорчив рожу Вулфу, и направился в кабинет Кини. Чизхолм уже закончил разговаривать по телефону и теперь сидел за столом, мрачно уставившись в пол. Бики Даркин и доктор Софер расположились у радио, буквально приникнув к нему. И неудивительно работало оно на пределе слышимости. — У вас есть ключи от шкафчика Ферроны? — спросил я Чизхолма. — Что? — раздраженно переспросил он, вздернув голову. — Мне нужен ключ от шкафчика фероны У меня его нет. Думаю, он есть у Кинни, но я не знаю, где тот его держит. — Пятнадцать-два, — сообщил нам Даркин. Впрочем, возможно, он разговаривал сам с собой. — Джайанс на девятом ининге. У нас уже два промаха по мячу. У Гарта возврат на домашнюю базу. — Все. — Заткнись! — обрушился на него Чизхолм. — Поскольку кини так и так скоро должен был к нам присоединиться а в первую очередь мне хотелось заглянуть в шкафчик фероны я решил обождать менеджера Джайенс прямо здесь. Однако сидеть сложа руки я не мог, ведь на меня сверкал глазами клиент. Требовалось имитировать бурную деятельность. Поэтому я прогулялся по комнате, окинул ее взглядом, после чего подошел к канцелярским шкафам и принялся их изучать. Затем я открыл дверь, увидел коридор, ведущий к устремленной вниз лестнице, попятился и затворил дверь. Снова обвел комнату взглядом, подошел к другой двери напротив и открыл ее. Я не испытывал и тени сомнения, что из-за ней не скрывается ничего интересного. Поэтому вполне допускаю, что вздрогнул или издал удивленный возглас потому что увидел труп. Впрочем, на меня все равно не обратили внимания. Постояв на пороге секунды три, я переступил через порог и присел на корточки, чтобы получить ответ на главный вопрос. Я встал и крикнул Соферу. «Взгляните-ка сюда, док!» Кажется, он мертв. «Проверьте сами. Если я прав, присмотрите за телом». Врач ахнул. Несколько мгновений молча таращился на меня и, наконец, бросился к двери, возле которой я стоял. Я твердым шагом прошествовал в клубную комнату, подошел к Вулфу и сказал. Я кое-что нашел. Открыл дверь в туалет и обнаружил в нем Ника Ферона. Он лежит на полу, одетый в форму, рядом с ним бита, голова проломлена. На мой взгляд, он мертв. Однако, если вам нужно мнение профессионала, можете обратиться к Соферу. Он сейчас осматривает тело. Вулф, сидевший на кожаном диване, недовольно заворчал. «Значит, мистер фероны раздраженно спросил он. «Да, сэр. Это ты его нашел?» «Да, сэр. Босс едва заметно пожал плечами. — Вызывай полицию. — Слушай, сэр. — Один вопрос. В любую минуту сюда войдут игроки. Полиции очень не понравится это столпотворение. Здесь же все следы затопчут. Стражи порядка решат, что мы были обязаны это предотвратить. — Ну как, плевать? — Возможно, этим делом будет заниматься и не Крэмер. — Как нам поступить? — Волф, сюда! Идите сюда! раздался из-за дверей рев Чисхолма. Раздраженно заворчав, Вулф встал. «Мы ничем не обязаны полиции», — сказал он. «Уважительно к ней относиться? С чего бы? Впрочем, у нас есть клиент. Думаю, что есть. Ладно, посмотрим. Ты пока здесь посиди» задерживай всех кто будет заходить в эту комнату и не спускай с них глаз с этими словами он направился в кабинет кини из которого доносился рев чиз холма открылась еще одна дверь в западной стене и в комнату играя с желваками вошел центральный принимающий джайнс на отнил глаза его метали молнии за ним показался лью бейкер кетчер позади них на лестнице Слышался топот ног. Игра закончилась. Джайанс проиграли.